«Случайный путник». Я Харуки Мураками, автор этих историй. Рассказывать их я буду от третьего лица, а сам появлюсь только в предисловии, как в каком-нибудь старинном представлении. Выйду перед закрытым занавесом, скажу несколько слов, поклонюсь и уйду. Времени много не займет, поэтому наберитесь терпения. Почему я здесь появился? Просто подумал, что пришло время рассказать несколько странных историй, случившихся со мной в прошлом. Признаться, случаи такого рода происходили в моей жизни нередко. Некоторые имели смысл и как-то повлияли на мою жизнь. Некоторые же так незначительны, что и не заслуживают особого внимания. Они никак на мне не отразились. Пожалуй. Но даже если вынести этот опыт на суд честной компании, ожидаемого воздействия он не окажет. Скорее всего, рассказ закончится отрезвляющим «Вот оно как!» «Чего только на свете не бывает!» Беседу эта фраза не поддержит, а тема захлебнется банальным, и со мной нечто похожее бывало. Будто опущенная не в то русло словода, мой рассказ уйдет как в песок. Повиснет короткая пауза, и после нее кто-нибудь другой заведет совсем другой разговор. «Видимо, проблема тут в манере речи», — подумал я и попробовал описать все то же самое в журнальных очерках. Надеялся, что к письменной форме люди отнесутся с большим интересом. Не тут-то было. Мне почти никто не поверил. Некоторые так и сказали, все это выдумки. Считали, раз я писатель, то все мои истории в большей или меньшей степени фантазии. Действительно, когда я пишу прозу, то занимаюсь откровенным сочинительством, но то она и проза, но в остальное время абсурдных небылиц нарочно не выдумываю. Так вот. Пользуясь случаем вместо пролога к повествованию, я хочу вкратце поведать вам одну причудливую житейскую историю, самую незначительную. Иначе, если дело дойдет до событий, изменивших мою жизнь, на это уйдет как минимум половина книги. С 1993 по 1995 год жил я в городке Кембридж, штата Массачусетс имел статус преподающего писателя и работал над длинным романом Хроники заводной птицы. На площади Чарльза в Кембридже есть джаз-клуб Баррегота, где мне довелось побывать на множестве джем-сейшенов. Зал у них подходящих размеров, атмосфера весьма располагает, там часто играют известные музыканты и много за это не берут. Как-то раз там выступало трио под руководством пианиста Томми Фланагана. Жена моя тем вечером была чем-то занята, и я пошел в бар один. Томи Фланаган — один из самых моих любимых джазовых пианистов. Обычно в составе какого-нибудь джаз-банда он играет пылко и проникновенно, утонченно уверенно. Его соло непревзойденно красивый. Устроившись с бокалом калифорнийского, Мерло в руке поближе к сцене, и я наслаждался его выступлением. Но если честно, то в тот вечер его игра не зажигала. Может он неважно себя чувствовал или был не в духе. Вечер едва начался. Нет, выступление было совсем неплохое, но в нем не хватало чего-то, не брало за душу. Даже магического блеска в глазах не было. «На него не похоже. Может, еще поймает кураж?» — надеялся я и слушал дальше. Но время шло, а желаемый кураж не приходил. Чем дальше, тем больше во мне крепло что-то вроде раздражения. Не хотелось бы, чтобы все закончилось именно так. В этот вечер хотелось бы чего-то запоминающегося. А завершится все так и... Останется лишь разочарование. Или почти ничего не останется. К тому же вряд ли представится случай услышать Фланагана еще раз, как по сути и произошло. Меня вдруг посетила мысль, а что если мне разрешат заказать две мелодии? Какие я предпочту? Хорошенько поразмыслив, я выбрал «Барбадос» и «Несчастных влюбленных». Первая композиция Чарли Паркера, вторая дюка Эллингтона. Для несведущих в джазе, поясню, ни ту, ни другую популярной не назовешь. Играют их редко. Первую иногда удается услышать, но в творческом наследии Чарли Паркера она занимает далеко не главенствующее место. Что же до второй многие ее вообще никогда не слышали? Этим я хочу сказать тебе, читатель, что выбор мой был сделан со вкусом. У такого мысленного заказа маэстро, несомненно, были свои причины. Томми Фланаган их впечатляюще записал первую, как пианист на альбоме «Дел Джей, Джей 1957 год группы Джонсона, вторую в составе квинтета Пеппера Адамса и Зута Симза на альбоме «Энкаунте» 1968 год. За свою долгую карьеру Фланаган переиграл и записал бесчетное количество мелодий. Но я любил его соло именно из этих двух, пусть короткие, но интеллектуальные и живительные. Поэтому я и подумал, что было бы здорово услышать их сейчас собственными ушами. Вот он спускается со сцены, прямиком подходит к моему столику и говорит «Эй, привет! Давно смотрю на тебя. Похоже, ты хочешь что-то услышать на заказ?» «Валяй, назови пару мелодий». Представляя эту картину, я не сводил с него глаз, прекрасно осознавая, что это сумасбродная, несбыточная идея. Однако Фланаган даже не взглянул в мою сторону. Не говоря ни слова, он просто сыграл под занавес одну за другой эти две композиции. Сначала балладу «Несчастные влюбленные», затем ритмичную «Барбадос». Не выпустив бокалы из рук, я просто лишился дара речи. Я был просто ошеломлен. Надеюсь, любители джаза меня поймут. Вероятность того, что из бесчисленного количества джазовых композиций маэстро напоследок сыграет именно эти две, астрономически ничтожно. И, что немаловажно, для такого события исполнение было прекрасным и чарующим. Второе событие произошло примерно тогда же, и тоже связано с джазом. В тот день я заглянул после обеда в магазин подержанных пластинок недалеко от музыкального колледжа Беркли. Порыться на полках со старыми дисками — один из немногочисленных смыслов моей жизни. В тот день я откопал старую пластинку Пеппера Адамса «Ten to four at the five spot» — лейбла «Riverside». Это живая запись неподражаемого квинтета Пеппера Адамса при участии трубача Доналда Бёрда в нью-йоркском джаз-клубе «Five Spot». «Tent to four означает «без десяти четыре утра». В смысле, они так разошлись, что играли до рассвета. Фирменное издание в таком состоянии, будто конверт только что вскрыли, стоит каких-то семь 8 долларов. У меня был японский диск, но уже изрядно мной запеленный. К тому же приобрести фирменное издание в таком состоянии за такие деньги — своеобразное чудо. Сияя счастье, я купил пластинку и направился к выходу. Там меня окликнул шедший навстречу парень. «Эй, время знаешь?» Я взглянул на часы и машинально ответил. «Yeah, it's ten to four» и только после этого чуть не поперхнулся, заметив совпадение. «Да ну, что же такое вокруг меня происходит? Такое ощущение, что бог джаза, если он есть где-нибудь в небе Бостона, улыбается, подмигивая мне, ну как, в кайф». Оба этих случаев совершенно незначительны по своей сути. Течение жизни они не изменили. Просто меня поразила сама их причудливость. Из разряда «бывает же такое». Признаться, я мало интересуюсь оккультными явлениями. Гадания меня не прельщают. Я считаю, чем идти за решением гадалки, куда лучше напрячь собственную голову. Голова так себе, но с ее помощью выйдет, по крайней мере, быстрее. Также безразличен я к экстрасенсам, Если честно, нет у меня ни малейшего интереса ни к метам ни к духам, ни к посланиям насекомых, ни к телепатии, ни к концу света. Это совсем не значит, что я во все это нисколько не верю. Я даже считаю, пусть будет, раз есть, лишь бы не касалось меня лично. И все же немногочисленные таинственные явления время от времени оставляют след даже в моей скромной жизни. И что? Я их целенаправленно анализирую? Ничуть. Просто принимаю как есть и продолжаю жить, как и прежде. Размышляя, бывает же такое, или, пожалуй, бог джаза существует? Следующую историю рассказал мне один знакомый. Я по какому-то поводу изложил ему два предыдущих эпизода, после чего он серьезно задумался и, наконец, произнес. По правде говоря, мне довелось пережить нечто похожее ни с того ни с сего. Особо странным этот опыт не назовешь, но подходящее объяснение происшедшему на ум не приходит. Как бы там ни было, случайное стечение обстоятельств в результате привело меня в совершенно неожиданное место». Чтобы стало непонятно, о ком идет речь, я изменил несколько фактов, а в остальном сохранил его рассказ как есть. Он настройщик пианино. Живет в западной части Токио, недалеко от реки Тама. 41 год, гомосексуалист. Своих сексуальных наклонностей особо не скрывает. Есть у него бойфренд на три года младше. Он работает в сфере недвижимости и постоянно бывает занят. Поэтому живут они порознь. Хоть мой знакомый настройщик, он окончил консерваторию по классу фортепиано и навыков игры на инструменте не теряет. Он мастерски и проникновенно исполняет произведения французских композиторов Дебюсси, Равеля, Эрика Асати, но больше всего любит музыку Франсиса Пуленка. «Пуленк был геем и не пытался этого скрывать», — как-то раз сказал он мне. По тем временам ему приходилось не сладко. Он часто говаривал, «Я бы не состоялся, как композитор, не будь я геем. И я прекрасно понимаю, что он хотел этим сказать. То есть, чтобы стать искренним со своей музыкой, нужно также быть искренним с собой, как с гомосексуалистом. Такова музыка, такова сама жизнь». Мне самому давно нравится музыка Пуленко, поэтому... Когда мой знакомый приходит настроить наше старое пианино после работы, иногда он играет несколько коротких композиций, например, французскую сонату или пасторальную. Гомосексуализм в себе он открыл, поступив в консерваторию. Прежде об этом даже не задумывался. Симпатичный, воспитанный, спокойный. В школьные годы он был популярен у девчонок. Одной подруги у него не было, но на свидание несколько раз ходил. С девчонками ему нравилось гулять, нравилось рассматривать вблизи волосы девушек, вдыхать их запах на затылке, сжимать маленькие руки, но сексуального опыта у него не было. На одном свидании он понял, что девушка ждет от него определенных действий, но решиться на этот шаг не смог. Он не ощущал в себе необходимости такого шага. Все, без исключения товарищи его, были одержимы этим неистовым демоном по имени «Сексуальный импульс». Не справлялись с таким напором и, как могли, рассеивали его вокруг. Однако в моем знакомом такого импульса не наблюдалось, и он считал себя позднеспелым сортом. А может, свою истинную любовь просто еще не встретил? Поступив в консерваторию... Мой знакомый начал встречаться с сокурсницей, учившейся на отделении ударных инструментов. Она оказалась хорошей собеседницей, и когда они бывали вместе, возникало ощущение близости. Уже вскоре после знакомства они занялись в ее комнате сексом, по ее прихоти. Отчасти сделал свое дело алкоголь. Все прошло без каких-либо помех, но почему-то не так заводило и волновало, как в чужих рассказах. Скорее, мой знакомый решил, что это какой-то грубый гротеск. Он никак не мог привыкнуть к еле различимому запаху, исходящему от женского тела при сексуальном возбуждении. Чем осуществлять с подругой непосредственно половой акт, ему было куда приятнее вести дружескую беседу, играть этом музыку, вместе ужинать. И с каждым днем секс с нею стал его все больше тяготить но даже при этом он по-прежнему считал себя сексуально равнодушным человеком. И вот однажды... Ладно, не будем об этом. Начнешь рассказ, и не будет ему ни конца, ни края, тем более, что к этой истории он прямого отношения не имеет. Так или иначе, произошло нечто, и в результате обнаружился несомненный факт – он гомосексуалист. Выдумывать подходящую причину было лень, и он откровенно признался подруге. «Знаешь, похоже, я гомосексуалист». А уже через неделю почти все окружающие знали, что он гей. Слухи расползлись и дошли до его родственников, лишили его нескольких близких товарищей, испортились отношения с родителями, но в конечном итоге ему уже было все равно». Скрывать скелеты в шкафу было не в его характере. Однако самым сильным последствием оказался разрыв со старшей сестрой, самым близким ему человеком в семье. Между ними было два года разницы. О том, что он гею, узнали родственники ее жениха, и разговоры о ее замужестве чуть было не зашли в тупик. Кое-как, уговорив родителей избранника, семье удалось довести дело до свадьбы – Но из-за всей этой истории сестру чуть не разбил невроз, и она страшно сердилась на младшего брата. «Зачем было кликать бурю именно в такой щекотливый момент?» — буквально орала она. Ответить, разумеется, было нечего. С тех пор от их былой взаимной привязанности не осталось и следа. На ее свадьбу мой знакомый тоже не поехал. Как одинокий гей жил он вполне самодостаточно. Крепкий, учтивый, с чувством юмора. Почти никогда не сходила с лица приятная улыбка. Если не брать в расчет гомофобов, люди как-то сами к нему тянулись. Специалист он был первоклассный, недостатка в клиентах не возникало, и заработок у него оставался стабильным. Часто к нему обращались известные пианисты. Купив квартиру с двумя спальнями на углу городка. Он уже почти полностью выплатил кредит. Установил дорогую аудиоаппаратуру, был сведущ в макробиотическом питании, пять раз в неделю ходил в спортзал, сбрасывал излишки веса. Встречался с несколькими мужчинами, но, познакомившись с нынешним партнером, уже почти десять лет поддерживал с ним ровные, лишенные неудовлетворенности сексуальные отношения. По вторникам мой знакомый садился в двухместный кабриолет «Хонда», зеленый, на коробке. Переезжал по мосту реку Тама и ехал в большой торговый комплекс в префектуре Канагава. Имеется в виду торговый центр «Маруи-0101», расположенный по 246-му государственному шоссе недалеко от станции Такацу. Там располагались крупные магазины. По выходным в комплексе такое невообразимое столпотворение, что не просто даже место для стоянки найти, зато в будни с утра полное затишье. Купить какую-нибудь интересную книгу и пить кофе, листая ее, вот что стало его привычным занятием по вторникам. Сам торговый центр отвратительный, это уж как водится. Но кафе, на удивление, очень уютное, рассказывал он. И приметил я его совершенно случайно. «Никакой музыки, курить запрещено, подушки на стульях идеальны для чтения, не слишком мягкие, не слишком твердые, и в зале всегда пусто. Мало кто утром по вторникам заходит выпить кофе, а если и ходят, то в Старбакс, он рядом. И вот по вторникам он с десяти до часу придавался чтению в этом непопулярном кафе». Час съедал в соседнем ресторане салат с тунцом, выпивал бутылку перье, затем шел в спортзал, и так каждую неделю. В тот вторник он, как обычно, читал книгу в кафе «Холодный дом» Чарльза Диккенса. Когда-то он ее уже читал, но тут, увидев в магазине, решил купить и перечесть заново. Он смутно помнил, что история там интересная, но сюжет на ум никак не шел. Вообще-то Диккенс — один из его любимых писателей — С его книгой можно позабыть обо всем на свете. Вот и теперь история захватила его с первой же страницы. Так прошел час. Мой знакомый устал, закрыл книгу, положил на столик, подозвал официантку и заказал еще кофе. Затем сходил в туалет торгового центра и вернулся, а когда сел на место, к нему из-за соседнего столика обратилась женщина. Она тоже тихо читала. «Извините, можно у вас поинтересоваться?» Он посмотрел на нее с дежурной улыбкой. «Пожалуйста, что вам угодно». «Я понимаю, что подобным образом обращаться неприлично, просто меня заинтересовала одна вещь», — сказала она и слегка покраснела. «Я не возражаю. Все равно я ничего особого не делаю, не стесняйтесь. Книга, которую вы сейчас читаете, случайно не Диккенс?» «Диккенс». Он взял книгу и показал ей «Холодный дом». «Я так и думала», — сказала женщина так, словно у нее отлегло на сердце. Взглянула на обложку и подумала, не она ли. «Вам тоже нравится «Холодный дом»?» «Да, как бы это сказать? Получается, я тоже читаю ту же самую книгу. Рядом с вами. Совершенно случайно». И она, сняв чехол, показала обложку. И впрямь удивительное совпадение. Утром в будний день в пустом кафе пустынного торгового центра за соседними столиками два человека читают одну и ту же книгу. Причем не широко известный бестселлер, а произведение, которое среди работ Диккенса обычным не назовешь. Оба поразились удивительному повороту судьбы, и неловкость первой встречи улетучилась. Оказалось, женщина эта живет в недавно достроенном жилом квартале неподалеку от этого центра. Холодный дом купила в этом же книжном пять дней назад. Расположилась в этом кафе, заказала черный чай, открыла книгу и уже не могла оторваться. Когда опомнилась, минуло два часа. С таким увлечением она читала впервые со студенческой поры. Ей показалось, что проводить время вот так очень приятно, и она опять сюда вернулась читать «Холодный дом» дальше. Женщина была небольшого роста, довольно стройна, хотя Наталья уже начала откладываться жирок. Большая грудь, славное лицо. Чувствовался изысканный вкус в одежде, на которую женщина явно не скупилась. Некоторое время они разговаривали. Выяснилось, что она ходит в литературный кружок, и холодный дом выбрали там книгой месяца. Среди членов клуба нашлась любительница Диккенса и предложила эту книгу. У новой знакомой было двое детей, девочки 6 и лет, поэтому обычно найти время для чтения ей очень трудно. Но иногда она вот так меняет обстановку и выкраивает свободную минутку. Как правило... Ей приходится общаться с мамашками одноклассниц дочерей, а общих тем для разговоров с ними нет. Те либо обсуждают телепрограммы, либо сплетничают об учителях. Поэтому она и вступила в местный литературный кружок. Муж раньше литературой интересовался, но в последнее время сильно занят работой в своей торговой фирме. Его хватает максимум на специализированные книги и брошюры. Мой знакомый тоже вкратце рассказал о себе. Работает настройщиком пианино, живет на том берегу реки Тама, холост. Каждую неделю приезжает сюда на машине почитать книги, потому что ему здесь нравится. О том, что гей говорить не стал. Он не старался это скрывать, но и трезвонить на каждом углу первому встречному тоже незачем. Они вместе пообедали в одном из ресторанов торгового центра. Новая знакомая оказалась женщиной открытой и естественной. Стоило первому напряжению сойти, часто смеялась. Негромко, тоже очень естественно. И не спрашивая ни о чем, можно было представить, как она жила до сих пор. Ее с любовью вырастили в сравнительно обеспеченной семье и Она поступила в неплохой институт, училась на отлично, пользовалась успехом, Причем больше у однокурсниц, нежели однокурсников. Вышла замуж за очень самостоятельного мужчину на три года старше себя, родила двух дочерей. Девочки ходят в частную школу. И хоть не скажешь, что все двенадцать лет супружеская жизнь пестрила яркими красками, зато и никаких проблем в ней тоже не возникало. За легким обедом они обсуждали недавно прочитанные книги, говорили о любимой музыке и проговорили так целый час. «Было очень приятно с вами побеседовать», — сказала она после еды, залившись румянцем. «Вокруг меня нет людей, с кем можно было бы свободно пообщаться». «Мне тоже очень приятно», — ответил мой знакомый и не покривил душой.